Не дожидаясь ответа, она развернулась и примкнула к небольшой группе студентов. Робинс засунул Грегори в наручниках, закутанного в одеяло Вальфа Ромео. Пирс подошел к Кейт, и они оба посмотрели вслед Эмми. «Вечером она едет в Кембридж», — сказала Кейт. «А почему, собственно, и нет? Ее место там». «А где же твое место?» — поинтересовался Пирс. «Это был риторический вопрос, но Кейт ответила, — рядом с тобой...» С Робинсом и с Боссом. А ты что подумал? В конце концов, это моя работа. Книга четвертая. Конец и начало. В последний раз Делд лишь отправился в колледж Святого Ансельма по кожим апрельским днем. Небо, море и пробуждающаяся земля, словно сговорившись, мягко светились неизменной красотой. Он ехал, сложив крышу машины, а воздух бил ему в лицо, принося ностальгический сладкий аромат апреля, его детства и юности. Выезжал он не без опасений, но сумел оставить их позади вместе с последним восточным пригородом, и теперь его внутренний настрой совпадал со спокойствием дня. От отца Мартина пришло письмо, в котором он сердечно приглашал командора навестить их теперь, когда колледж официально закрыли. Священник писал... — Будет хорошо, если удастся попрощаться с друзьями перед тем, как мы все разъедемся, и мы надеемся, что в эти апрельские выходные к нам приедет и Эмма. Он хотел, чтобы Делглиш понял, что она будет там. Интересно, и он тоже предупредил. И если так, вдруг она решит не приезжать. Наконец показался знакомый поворот, который было бы легко пропустить, если бы не увитый плющом ясень. Полисадники перед коттеджами-близнецами были усеяны нарциссами, Яркость которых резко контрастировало с приглушенной желтизной примол, кучками растущих на газоне, изгороди, тянувшиеся по обе стороны дороги, давали первые зеленые побеги, а дальше, с воодушевлением в сердце, он увидел море. Тихими полосками переливающейся голубизны оно простиралось к багровому горизонту. Высоко над головой невидимый и почти неслышный истребитель растрепал свою белую ленту по ясному небу, в сиянии которого ставшее молочно-голубым озеро выглядело дружелюбно и мирно.